Однако, как ни был прост ее корсаж, он не совсем скрывал пленительные линии ее стана. Вся прелесть ее вечернего платья заключалась в удивительно изящном покрое, и если позволено искать идею в том, как не спадает ткань, то можно сказать, что множество строгих складок ее платья придавало ей особое благородство. Однако и ей, как всем женщинам, была присущая вечная слабость, тщательная забота о красоте рук и ног. Но если она и выставляла их на показ с некоторым удовольствием, то даже самой коварной сопернице было трудно назвать ее жесты неестественными. Так казалось, были они безыскусны или усвоены с детских лет. Грациозная небрежность искупала этот намек на кокетство. Все эти черточки, совокупность мелочей, делающие женщину некрасивой или хорошенькой, привлекательной или отталкивающей, следует отметить, в особенности, если в них чувствуется душа, которая всему придает гармонию, как это было у госпожи Даглимон. Ее манеры удивительно хорошо сочетались со всем складом ее лица с ее осанкой. Только в известном возрасте иные утонченные женщины умеют сделать красноречивым свой облик. Но что же открывает 30-летней женщине секрет выразительной внешности? Радость или печаль? Счастье или несчастье? Это живая загадка, и всякие истолкуют ее так, как подскажут ему желания, надежды, убеждения. Маркиза опиралась на подлокотники кресла, и вся ее фигура, и то, как соединяла она кончики пальцев, словно играя, и линии ее шеи, и то, как утомленно склонялся в кресле ее гибкий стан, изящный и словно надломленный, свободная и небрежная поза, усталые движения, все говорило о том, что эту женщину ничто в жизни не радует, что ей неведомо блаженство любви, но что она мечтала о нем, и что она сгибается под бременем воспоминаний, что женщина эта давным-давно разуверилась в будущем или в себе самой, что эта женщина праздная, что жизнь ее ничем не заполнена. Шарль де Ванденнес залюбовался этой обворожительной картиной, сделанной, как он решил, искуснее, нежели сделали бы ее женщины заурядной. Он знал Деглемона. При первом же взгляде на эту женщину, которую он раньше не видел, молодой дипломат понял, как велико несоответствие, диспропорция, употребим такое сухое слово, между супругами, что вряд ли маркиза любит мужа. Однако госпожа де Глимон вела себя безупречно, и добродетель придавала еще больше ценности тем тайнам, которые, как все предполагали, она хранила в душе. Наконец Ванденес очнулся от изумления и стал придумывать, как бы вступить в разговор с госпожой де Глимон, решив, так подсказала ему дипломатическая, довольно обычная хитрость. «Привести ее в замешательство, чтобы посмотреть, как она отнесется к его нелепому поведению. «Сударыня!» — начал он, усаживаясь подле нее. «Я счастлив, ибо одна особа проговорилась, что я отмечен вами. Не знаю, право, чем я заслужил это. Весьма признателен вам, мне еще никогда не случалось быть предметом такого благоволения». «Вы виновница одного из моих новых недостатков. Отныне я уже не буду скромен». «И напрасно, сударь!» — смеясь подхватила Жюли. «Предоставьте самомнение тем, кому больше нечем отличиться». Так между маркизой де Глемон и молодым человеком завязалась беседа. И, как водится, они мгновенно перебрали множество всяких вопросов живопись, музыку, литературу, политику, людей, события и разные разности. Затем разговор незаметно перешел к обычной, неизменной теме болтовни французов, да и чужеземцев, к любви, чувствам, женщинам. Мы рабыни, вы королевы.